Глава 8. Я сидел в центре большой каменной глыбы, которую создал буквально несколько минут назад. Оказалось, что магия земли идеально подходит для меня, ибо большая часть её символов довольно спокойно могли сдержать поток моей магической энергии и не лопаться в процессе. А, да, выведи последнее сообщение о получении уровня перед моими глазами. Говорю ей искусственному интеллекту, и передо мной появляется несколько строк с текстом. Внимание, получен навык Магический резервуар, 9 уровень. Внимание, получен навык Медитация, 6 уровень. Внимание, получен навык Владение магией земли, 2 уровень. Внимание, получен навык Владение магией земли, 3 уровень. Внимание, получен навык Медитация, 7 уровень. Внимание! Получен навык. Магический резервуар. Десятый уровень. Внимание! Получен навык. Владение магией Земли. Четвертый уровень. Спасибо. Благодарю я Андромеду, глядя на свой прогресс. Не за что. Ты делаешь хорошие успехи в изучении магии Земли. Так держать. Отвечает мне ИИ. Прошло всего три дня, а ты уже имеешь в своем арсенале несколько боевых и два защитных заклинания. Всё благодаря Таире. Без её помощи я бы точно ничему не смог научиться, честно признался я Андромеде. Ты преувеличиваешь её значимость, усмехнувшись, отвечает Андромеда. Тебе нужен был лишь перевод книги, а с остальным ты бы смог справиться сам. Но не так быстро, как с Таирой, возразил я и ИИ. «Ну, этого я отрицать не буду. С ней процесс обучения немного ускорился, но ты до всего додумался сам, поэтому я и сказала, чтобы ты не преувеличивал ее значимость». «Ладно, ладно». Не стал я продолжать дальше спор с ИИ. Силой мысли убираю мешающий текст и поднимаюсь на ноги. Спрыгиваю с каменной глыбы и, коснувшись ее рукой, использую магическую формулу развеивания заклинания. Глыба распадается на мелкие камешки, которые тут же исчезают в вязкой болотной жиже. Отлично. Я задумался. Пока у меня не восстановилась магическая энергия, заняться мне было особо нечем. Можно, конечно, сходить к Тибрану, но у него и так было полно дел, поэтому я не хотел его отвлекать. Хм, пойти, что ли, посмотреть, чем занимаются Аретта Салантиром? Подумал я и, не придумав ничего лучше, отправился к тренировочной площадке, где в последнее время пропадали Амазонка и Эльф. Ребят я застал за спаррингом. На небольшой площадке, примерно 15 на 15 метров в бою, сошлись Оретто и Алантир. Так как Длинноухи и Воительница были слишком заняты боем, они не заметили меня, и я мог насладиться их сражением. Амазонка, как обычно, была вооружена небольшим круглым щитом, а во второй руке держала обычный полуторный меч. Алантир решил не заморачиваться с защитой, поэтому держал в одной руке меч, а во второй кинжал, гарда которого полностью закрывала рукоять оружия, тем самым защищая кисть своего владельца от ранений. Не знаю, сколько они уже провели боёв до того момента, как я пришёл, но, судя по всему, немного. Ибо двигались оба противника на удивление быстро и ловко. В момент, когда я застал их за поединком, атакующая роль принадлежала амазонке, а защищался эльф. Воительница, несмотря на свои довольно крупные габариты, двигалась на удивление быстро и наносила удары с невероятной скоростью, из-за чего даже юркому эльфу приходилось с трудом уклоняться от них или блокировать. Последнее, кстати, он старался делать как можно реже, ибо принимать удар Аретту на свой клинок давалось ему нелегко, так как сильная амазонка владела недюжинной Когда орк товоо очередной раз атаковала Алантира, эльф решил взять инициативу в свои руки. Пропустив лезвие клинка буквально в сантиметре от своей левой щеки, он сделал резкий разворот вокруг своей оси и, пригнувшись, провёл подсечку. Эг, ага, как будто это сработает, пронеслась мысль в моей голове. Ничего себе. Негромко произнёс я, когда на моих глазах амазонка, которая весила явно больше сотни, упала на деревянный помост, сбитая подсечкой эльфа. Видимо, она была права, когда говорила, что длинноухие не только ловки и быстры, но ещё и сильные. Не мешкая ни секунды, аретто принимает удар кинжала на щит, после чего делает перекат в сторону и сразу же поднимается. Секунда, и амазонка на огромной скорости срывается с места, а ее клинок устремляется в грудь эльфу. «Оу, не видел раньше, что она способна на подобное. Вообще, меня давно удивлял тот факт, что высокоуровневый воин вроде Аретто не владеет какими-либо воинскими техниками, приемами и умениями. Я не спрашивал, ибо боялся ее расстроить, а тут она такие штуки выдает». «А она хороша». произносит Андромеда через мои глаза, наблюдая за сторожающимися амазонкой и эльфом. И не говори, отвечаю я искусственному интеллекту. Ну и аллантир неплох. Андромеда усмехнулась. Он не неплох, он сильнее амазонки, просто сдерживается, произносит Ада. С чего ты так решила? удивлённо спрашиваю я. Из-за потери памяти ты не подмечаешь некоторые детали, которые вижу я. Наблюдав за ним пару минут, я заметила, что твой длинноухий приятель изредка, но поддаётся амазонке. Делает он это не часто, ибо не хочет, чтобы Аретту сама это заметила, но всё же он сдерживает себя, и поэтому складывается такое впечатление, что они сражаются на равных. Если амазонка об этом узнает, то я даже не представляю, как она на это отреагирует, задумчиво отвечаю я Аде. Это уж точно Андромеда усмехнулась. Хотя раз она до сих пор этого не заметила, получается, что у твоего длинноухого приятеля всё под контролем. Надо будет поговорить с ним на эту тему, говорю я ИИ, продолжая наблюдать за тем, как калантир атакует амазонку, которая под шквалом его ударов ушла в глухую защиту. Дело твоё, хотя лично я бы на твоём месте оставила всё как есть. Спокойно ответила Андромеда. А тем временем эльф тоже воспользовался какой-то из своих техник и буквально за секунду нанёс больше шести ударов. "Ничего себе", произнёс я, наблюдая за шквалом едва заметных моему глазу ударов. За столь короткое время вписать 6 атак? "8", перебила меня Ада. "Их было не 6, а 8. Просто ты не все заметил". Скажи, а на сколько процентов ты восстановила мою память? На 30 с небольшим. Мышечную память ты восстанавливаешь быстрее. На данный момент она восстановлена практически на 40 процентов. Понятно. Если появится возможность, я бы попросил тебя делать это быстрее, даже несмотря на риски. Ты очень мало спишь. Проблема заключается лишь в этом. Раньше, когда тебе требовалось больше времени на сон, процесс шел гораздо быстрее. Сейчас ты очень мало спишь, Кинг. Я бы вообще ничего не смогла восстановить, если бы не медитации. Благодаря им я могу сделать хоть что-то. Ибо в этом состоянии твой мозг тоже отдыхает. Понятно. Тяжело вздохнув, отвечаю я. Получается, я стою перед выбором. Если буду спать, то восстановлю память, если бодрствовать, стану сильнее путём прокачки магии и других умений и навыков. Получается, что так отвечает Андромеда. Как же всё тяжело, говорю я ИИ, наблюдая за тем, как Аретто вновь взяла инициативу в свои руки и обрушилась на Алантира серией сильных ударов, которые она наносила совершенно непоивообразимым траекториям, ставя тем самым эльфа в неприятное положение. Э-э, это как Негромко произнёс я, когда заблокировав удар своим кинжалом, Алантир вдруг исчез и появился за спиной Аретто. "Я выиграл", тяжело дыша произнёс он, приставив остриё меча к шее амазонки. "Опять твой скачок". Амазонка опускает оружие. "Ты думаешь, твоим уродым в кулёхко противостоять?" Алантир убирает оба клинка в ножны. «Рывок — это одно, а мгновенное перемещение — совсем другое». А Ретто тоже убирает клинок в ножны, а щит закрепляет за спиной. «Оу, за нами, оказывается, наблюдали», — произносит эльф, наконец заметив меня. «Кинг!» — Амазонка повернула голову и увидела меня. «Давно ты тут?» «Не особо», — улыбнулся я ребятам. «Видел в нашей технике?» — спрашивает талантир, и я киваю. Мы с Оретто их здесь освоили, хоть и Брана, оказывается, есть просто потрясающие воины. Согласна с длинноухим, я думала, здесь в основном слабые нелюди, которые способны побеждать или численным превосходством, вроде тех же гоблинов, или засадами, мастерами которых являются большая часть живущих здесь, либо грубой силой, вроде троллей, но я ошибалась». Здесь есть и высокотехничные воины, которые не уступают по силам ни мне, ни эльфу, произнесла Аретто, выйдя с тренировочной площадки и подойдя ко мне. Не видел таких, я пожал плечами. Я думал, что Луунку у них тут самые сильные. Скорее всего, так и есть. Он самый сильный в прямом смысле. Амазонка улыбнулась. Но как по мне, тот же шаар Анк мог бы справиться с троллем. Хотя я могу и ошибаться. Сложно сказать. Алантир задумался. С одной стороны, этот ящер-алют-чемпион очень ловкий и техничный воин. Но с другой стороны, тролль регенерирует. И если хотя бы раз попадет Пашаар-Ангу по атакой, то ему точно не сдобровать. «Ну, кость он ему точно переломает», — усмехнувшись произнесла Аретто. В том-то и дело. Тут бой на выносливость и концентрацию. Если первому станет троль, то его регенерация станет не такой сильной, и я вчералют его добьёт. Если Шар-Анг потеряет концентрацию и пропустит удар, то пеши пропало, задумчиво ответил эльф. Хотя, если считать нас жителями болотного царства, то самый сильный воин находится среди нас. И это не я, сказал эльф и улыбнувшись, посмотрел на меня. Не факт, спокойно ответил я. Мы ещё не знаем, на что способен Тибран. Я не беру его в расчёт. Сложно сказать, насколько может быть опасен человек, способный превращаться во что угодно. Я бы на твоём месте не распространялся по поводу этой темы. Тибран не зря говорил, что вокруг может быть полно шпионов из заклинаний магов и храма древнего бога. Решил я напомнить эльфу о ситуации на болотах. Всё время забываю об этом. Элантир ударил себя по лбу. В любом случае, если не учитывать силу Тибрана, о которой мы вообще ничего не знаем, то получается, что самый сильный на болотах это ты. Да какая разница, кто тут самый сильный? Мы ведь на одной стороне. Я осмеял эльфа недовольным взглядом. Или ты хочешь побороться за этот титул? Если да, то я всегда к твоему слугам. произнёс я, и на моём лице появилась хищная улыбка. "Хага, как же", усмехнулся Алантир. "Ты себя в зеркале-то видел? Легко предлагать подобные вещи, когда ты имеешь тело высотой с двухэтажный дом, и при этом твоя кожа твёрда как камень". "Хм, интересно. Откуда он узнал, какими свойствами обладает моя кожа?" "Ты встречал Маунт Волкеров?" напрямую спросил я. «Тьма, и кто меня за язык тянул?» Алантир цвокнул языком. «Да, встречал», — ответил он и отвел взгляд в сторону. «Судя по твоей реакции, встреча была не из приятных». «Да, это произошло очень давно. Мой отряд наткнулся на одного Маунт-Волкера, когда мы патрулировали окраину леса рядом с горным хребтом под названием «Путь тысячи пиков». Один из наших новобранцев по неосторожности всадил в него стрелу, и тогда Алантир замолчал, и по нему было видно, что продолжать эту историю он явно не хочет. "Можешь не продолжать", спокойно произнёс я. "Нет, всё нормально", грустно ответил длинноухий. В общем, мамонт-волкер бросился на наш отряд, и ни одна стрела не могла его остановить. Даже в глаза удивлённо поинтересовалась Аретто. Да, он наложил на них какую-то магию, и стрелы просто отлетали, если мы целились в глаза. Алантир снова замолчал. И чем всё закончилось? спросила Аретто. Выжили лишь я с братом и ещё два опытных лучника. Остальных он убил. Всего нас было 15, добавил Алантир через несколько секунд. Между нами повисла неуютная тишина. "Большой воин, большой воин!" послышался голос сзади, и мы одновременно посмотрели в сторону источника звука. К нам по помосту со всех ног нёсся гоблин, который явно был чем-то обеспокоен. "Большой воин, срочное донесение от повелителя!" поравнявшись с нами, произнёс он и сделал глубокий вдох. "Владыка требует немедленно появиться у него." Интересно. А причина, на всякий случай, решил уточнить я. Первожрец культа древнего бога мёртв, началась война. Задыхаясь, ответил зеленокожий малец. Ничего себе новости.